Эпилог. Я медленно шла вдоль серебристой мерцающей пленки щита, ведя по нему ладонью. Рейден бесшумно, как это умели одни некроманты, шагал рядом, а чуть позади ступали Рокуэн-Оэленоре, три Ра, Гелла и несколько высокопоставленных королевских чинов. За гранью шелестели, извивались и тянулись ветвями к нам жуткие, на первый взгляд, растения — Высокие заросли подсолнухов с акульями зубами. Виноград, на каждой ягоде которого тоже был хищный род. Деревья с цепкими ветвями и зубастыми плодами, в том числе яблони. Пока совсем молодые саженцы. Мы побоялись слишком резко растить их с помощью магии. Но они и так справлялись со своими задачами. Наши зубастые растения всеми фибрами своей зеленой души ненавидели нежить монстров и прочие порождения мёртвых владений короля Лича. А те, надо отдать им должное, оказались достаточно сообразительными и уже две недели как не появлялись возле экспериментального участка грани. Разве что только редкие зомби и скелеты, за неимением мозгов, не способные думать, периодически подходили слишком близко к зеленому воинству». «Одобряю», — негромко произнёс один из чиновников. Кто-то из ведомства иностранных дел. Сам его глава был здесь двумя неделями раньше. Разведка у соседей работает быстро, они уже интересуются возможностью приобрести несколько образцов для укрепления своей части щита. Что вы по этому поводу думаете, уважаемые? Сможем обеспечить не только себя, но и соседей? Все вопросы клирит Терфоскор как главе научно-экспериментального центра, мелодичным звонким голосом ответила Раяна. «Скажет? Сделаем. Международный патент будет готов со дня на день». «Да, мы собирались быть монополистами и не скрывали этого. А я неожиданно для себя еще до получения диплома стала главой научно-экспериментального центра». Все остальные самым наглым образом отказались. Леру Элиноре заявил, что линдорское законодательство запрещает занимать сразу две руководящие должности, а он не может оставить милых его сердцу адептов». «Да и за моим некромаком в Академии тоже кто-то должен присматривать», помимо Лиры трилист. Гелла и трира дружно прикинулись идиотами, прекрасно выполняющими распоряжение начальства, но совершенно неспособными мыслить самостоятельно. Хелен была занята своей ювелирной мастерской и буквально задыхалась под горой заказов. Ее «каменные сказки» пришлись по душе не только столичным модницам. А еще они с Райаном начали встречаться, присматривались друг к другу, ходили вокруг да около и месяц назад наконец-то решились. Судя по сияющим счастьем глазам обоих, не напрасно. Рейден прямо заявил, что он мастер смерти и воин, а не управленец, и настойчиво попросил исключить его кандидатуру из списка возможных руководителей. Я не настаивала, у мужа и без того было дел по горло. Недавно наконец-то удалось отыскать похищенные Максимилианом Вундером части артефакта, пробудить заснувших фетчей, и теперь хранители были заняты поиском и обучением наиболее сильных и достойных молодых некромагов, чтобы передать амулеты им. Вернее, искали другие хранители, а обучал — Рэй. Теперь, выяснив, насколько важной была подпитка грани, я понимала, почему Рейден не спешил об этом рассказывать, пока темный дар был еще при мне. Он практически сразу уверился, что чувство долга во мне окажется сильнее, и я пожертвую всем личным ради безопасности и общего блага королевства. Буду старательно выполнять то, что требуется от Хранителя, и ненавидеть некромагию, лишившую меня мечты и смысла жизни». Потому отшучивался, переводил тему разговора и присматривался ко мне, не торопя и не заставляя впустить некромантию в жизнь. Понимала и восхищалась мужем еще сильнее за то, что он не стал меня ломать. Меньшее, что я могла сделать в ответ, это отвязаться от него с просьбами возглавить наше научно-экспериментальное учреждение». Попыталась уговорить папу принять молодой центр под крыло, но и он не поддался на уговоры, заявил, что это мое детище, мне его и растить. Обещал помощь и поддержку, и слово сдержал. Научил делегировать обязанности и перекладывать процесс переговоров и согласований на специально обученных людей. Так что у меня оставалось достаточно времени и на семью, и на личное участие в разработке целительных травяных отваров, эликсиров и мазей для биомедицинского отделения центра. А также выращивание совершенно невозможных ранее зубоцветов. Мы почти получили хищный арбуз. Пока он еще не умел кусаться семечками, но это был вопрос нескольких недель. В ДНК всех растений была встроена защита, благодаря которой зубоцветы и зубофрукты не расценивали живых людей как добычу. Животных и фамильяров, на ауре которых был знак принадлежности владельцу, тоже. И улыбнулась, неожиданно подумав, что в какой-то мере все же занимаюсь ландшафтным дизайном. Любая магия — это хаос, и искусство одновременно. Все зависит лишь от цели. «По моему мнению, зубастые растения за щитом смотрелись очень симпатично и прекрасно вписывались в ландшафт. Если это необходимо Алендору, обеспечим», — повернулась я к чиновнику. Тот удовлетворенно кивнул, а идущий рядом с ним казначей добавил, «Можете рассчитывать на поддержку со стороны королевства, в том числе финансовую». «Домой мы с Рейданом возвращались уже в сумерках». В небе разгорались первые звезды, пахло цветами и прохладной вечерней росой. Шли медленно, в уютном молчании. Я прильнула к мужу, наслаждаясь такими важными и драгоценными мгновениями спокойствия. В Валендоре наступали новые времена. Полные надежд, радости, мирных планов. Менялось отношение к мастерам смерти. Темный дар уже не считался проклятием, и с каждым месяцем отношение к тем, кто хранил границы королевства, становилось все уважительнее. Их, наконец-то, признали равными не на словах, на деле, и меня это бесконечно радовало. «Твои родители приглашали на ужин», — мягко напомнил рейдан «Пойдем? С удовольствием помогу тебе выбрать платье». От искушающих ноток в его голосе сердце забилось чаще, а щекам стало жарко от откровенных мыслей, моментально ворвавшимся в голову. Мы оба прекрасно знали, чем заканчивается совместный выбор платья. Моя одежда летела в одну сторону, его — в другую, и в итоге мы бессовестно опаздывали. Третий год женаты, они как не можем насытиться друг другом. «У меня есть идея получше». Мурлыкнула я и потерлась об мужа бедром, с удовольствием слушая, как меняется его дыхание, становится тяжелым, учащенным. Родители нас поймут. Хочу быть этим вечером с тобой. Отправим Ариса и Фетчи охранять дом, чтобы никто не тревожил. «Устала?» — понимающе спросил Рэй. «Немного», — кивнула я. «Но это нормально. Ничего, скоро возьму перерыв в работе». «Где-то я это уже слышал», — хмыкнул мой любимый некромант. «Кажется, после церемонии вручения дипломов, полгода назад». «Теперь уже точно», — улыбнулась я. «Примерно через полгода у меня будет гарантированный Алендорским законодательством перерыв в работе». «Все, как мы с тобой договаривались, ровно год после окончания академии». Рейден остановился. Несколько мгновений всматривался в мое лицо. А потом склонился к губам и ласково поцеловал. Его ладонь скользнула на мой живот, пока еще совсем плоский, замерла на нем. И я едва не расплакалась от этой нежности, от света, которым вспыхнули глаза мужа в этот момент. Пусть Рэй не был романтиком в привычном смысле этого слова, для меня он стал тем самым идеальным мужчиной, родным и бесконечно нужным. Он не говорил мне о своей любви, да это и не требовалось. Я это знала, ощущала каждый день, каждую секунду, сейчас. Он обнимал меня и перехватывала горло от непроизнесенных слов, от того, что даже я не знала, не умела высказать то, что чувствую. Потому что любовь — это не про слова и не про мысли, она про поступки». Про уютную тишину вдвоем. Про внутренний свет, которого всегда больше, чем внутренней тьмы. Про то, что мы вместе, рядом, навсегда. Вдох, и подхватывает меня на руки. Пляшут под закрытыми веками огненные искры. Выдох, и становится тепло. Не только от жара тела, сколько от жара наших сердец. Как же мудро поступил дед, завещав мне не только свой артефакт, но и дар. Он изменил всю мою жизнь, прошёл по ней градом, безжалостно уничтожив всё нежизнеспособное. Но в итоге я обрела нечто намного большее и ценное. Умение не жалеть напрасно ни себя, ни затраченных усилий, потому что все не зря. Настоящих верных друзей, любимое дело и счастье с лучшим мужчиной в мире».